Милый, в тот вечер, когда ты вернулся у бассейна, я так хотела. Они все еще живут в номере Люкс Джон Барримор над самым бассейном. Мы можем спрятаться под деревьями. Свет повсюду потушен, сейчас темно. Даже миссис Смит в темноте ничего не увидит. Непонятно почему, но мне вдруг расхотелось. «Москиты?» — начал я, пытаясь оправдать свою неохоту. «Черт с ними, с москитами!» В прошлый раз мы поссорились потому, что заупрямилась она. Теперь наступил мой черед. Я подумал с досадой, ее дом нельзя осквернять. А чем мой хуже? Но потом я подумал, что можно здесь осквернить? Труп в бассейне. Мы вышли из машины и направились к бассейну, стараясь как можно меньше шуметь. В номере люкс паримор еще горел свет, И тень одного из Смитов промелькнула на москитной сетке, которой было затянуто окном. Мы легли в глубокой овражек под пальмами, словно трупы в братскую могилу. Я вспомнил еще одну смерть Марселя, повесившегося на люстре. Ни я, ни она не умерли бы от любви. Мы погоревали бы, разошлись и нашли бы другую любовь. Наша стихия — комедия, а не трагедия. В виде деревьев носили светлячки и бросали дрожащий свет на мир, в котором мы были чужими. Мы, белые, были здесь слишком далеко от родного дома. Я лежал также неподвижно, как месье ле министр, господин министр, французской. — В чем дело, родной? Ты на меня за что-нибудь сердишься? — Нет, ты меня не хочешь. Покорно сказала она: "Не здесь, не сейчас. В прошлый раз я себя рассердила, но я хотела это загладить. Я так и не рассказал тебе, что произошло в ту ночь. Почему я отослал тебя к Жозефом. Я думала, ты не хотел, чтобы меня видели Смиты. Доктор Филиппу лежал мертвый в бассейне, вон там, совсем рядом, где сейчас лунный блик Его убили? Он перерезал себе горло, чтобы не попасть в руки Тонтон Макутом. Она слегка отстранилась. Понимаю. Боже мой, да чего ужасно все, что здесь происходит? Живешь точно в кошмаре. Только кошмары здесь стали реальностью. Гораздо большей реальностью, чем мистер Смит с его вегетарианским центром. Больше реальностью, чем мы с тобой. Мы тихо лежали рядом в нашей могиле. И я любил ее так, как никогда не любил в Тежо или в спальне над лавкой Хамита. Слова сблизили нас больше, чем любые прикосновения. «Я завидую тебе и Луису», — сказала она. «Вы во что-то верите? Еще можете что-то объяснить себе?» «Ты думаешь?» думаешь, что я еще во что-то верю?» «Мой отец тоже верил», — сказала она. Впервые в разговоре со мной она упомянула об отце. «Во что?» — спросил я. «Летеранского бога», — сказала она. «Он был ветеранином, набожным лютеранином. «Счастливый человек, если он во что-то верил». А люди в Германии тоже перерезали себе глотки, чтобы не попасть к нему в руки. Ничего тут нет странного. Так устроена жизнь, жестокость, как прожектор. Она шарит, нащупывая жертву. Мы ускользаем от нее только на время. Сейчас мы с тобой прячемся от нее под пальмами. Вместо того, чтобы действовать... Вместо того, чтобы действовать... Она сказала... «Тогда я, кажется, предпочитаю отца». «Ну уж нет. Ты о нем знаешь?» «Мне рассказал твой муж. Он, по крайней мере, не был дипломатом или хозяином гостиницы, который зависит от туристов. В этом нет ничего дурного. Капиталистом, который только и ждет, чтобы в страну опять потекли доллары. Ты говоришь, как коммунист. Иногда я жалею, что я не коммунист. Но ведь вы с Луисом католики. Да, нас обоих воспитали иезуиты, — сказал я. Они научили нас размышлять, и мы, по крайней мере, знаем, какую играем сейчас роль. Сейчас? Мы долго лежали, крепко обнявшись. Порой мне кажется, что это были наши самые счастливые минуты. Впервые мы доверили друг другу нечто большее, чем свои тела. На следующий день мы отправились в Дювальевиль, мистер Смит, я и министр. За рулем сидел Тонтон Макут. Может быть, он должен был нас охранять, может быть, за нами шпионить, а может быть, помогать нам пробираться через заставы. Это была дорога на север, по которой, как надеялось большинство жителей Порто-Пренса, в один прекрасный день придут танки из Санто-Доминго. Я подумал, что толку тогда будет от трех захудалых милиционеров, у дорожной заставы. На рынок в столицу направляли сотни женщин. Они сидели, свесив ноги на своих бурик, осликах французской, и смотрели по сторонам на поля, не обращая на нас никакого внимания. Для них мы не существовали. Проносились автобусы, выкрашенные красными, желтыми и голубыми полосами. В стране могло не хватать еды, но зато красок было хоть отбавляй. Склоны горы одевали темно-синие тени, море отсвечивало золотом и зеленью. Зелень была повсюду, все ее оттенки. Ядовитая бутылочная зелень стезали, пересеченные черными полосами. Бледная зелень банановых деревьев, желтевших на макушке под цвет песка на кромке тихого зеленого моря. В стране буйствовали краски. По скверной дороге на бешеной скорости промчалась большая американская машина, обдав нас пылью, и только пыль была бесцветной. Министр вытащил ярко-красный носовой платок и просер глаза. «Салют!» — воскликнул он. Мистер Смит пригнулся к моему уху и прошептал. «Вы видели, кто проехал?» «Нет. По-моему, один из них был мистер Джонс. Но я мог и ошибиться. Они ехали так быстро». «Это маловероятно», — сказал я. На плоской неприглядной равнине между горами и морем построили несколько белых однокомнатных коробок, цементированную спортивную площадку и огромную арену для петушиных боев. Рядом с маленькими домишками она выглядела почти так же величественно, как колизей. Все это было расположено во впадине, наполненной пылью, которая, когда мы вышли из машины, вихрем закружилась вокруг нас, поднятая порывом ветра, предвещавшим грозу. Вечером пыль снова превратится в грязь. И стоя в этой цементной пустыне, я удивлялся, откуда могли тут взяться кирпичи для гроба доктора Филиппа. «Это что, античный театр?» — с интересом спросил мистер Смит. «Нет, здесь убивают петухов». Рот у мистера Смита страдальчески передернулся, Но он поборол свое чувство, ведь оно было бы тоже своего рода осуждением. Что-то здесь не видно людей, сказал он. Министр социального благоденствия с гордостью ответил. На этом месте проживало несколько сот человек, ютили в убогих землянках. Необходимо было расчистить площадку. Это была операция крупного масштаба. Куда же они переселились? Некоторые, наверное, ушли в город, другие в горы. к своей родне. А они вернутся, когда город будет построен? Да видите ли, мы хотим поселить здесь людей поприличнее. По ту сторону арены для петушиных боев стояли четыре дома с опущенными, как у мертвых бабочек, крыльями. Они напоминали дома Бразилия, если их разглядывать с перевернутой бинокль. — А кто будет жить там? — спросил мистер Смит. — Это дома для туристов. «Для туристов?» — переспросил мистер Смит. Даже море отсюда не было видно. Кругом не было ничего, кроме гигантской арены для петушиных боев, цементной площадки, пыли и каменистого склона. У одной из белых коробок сидел на стуле седой негр. Вывеска над его головой сообщала, что он мировой судья. Это было единственное тут человеческое существо — Наверное, он обладал немалыми связями, чтобы так быстро здесь обосноваться. Нигде не было и признака рабочих, хотя на цементной площадке стоял бульдозер без одного колеса. «Ну да, для посетителей, которые приезжают осматривать Дюлальевиль», — разъяснил министр. Он подвел нас поближе к одному из четырех домов, который ничем не отличался от прочих коробок, если не считать бесполезных крыльев. Я представил себе, как они отвалятся в сезон проливных дождей. Один из этих домов, их проектировал наш лучший архитектор, вполне подойдет для вашего центра, и вам не придется начинать на голом месте. Мне казалось, что помещение должно быть побольше. А вы можете взять все четыре дома. «Куда же тогда денутся ваши туристы?» — спросил я. «Мы построим другие дома вон там». ответил он, махнув рукой в сторону иссохшей невзрачной равнины. «Глуховатое место», — мягко заметил мистер Смит. «Мы поселим здесь пять тысяч человек, для начала. Где они будут работать? Мы переводируем сюда промышленность. Наше правительство стоит за децентрализацией промышленности. А где же будет собор? Вон там, за бульдозером». Из-за угла большой арены сползло, раскачиваясь еще одно человеческое существо. Мировой судья, как видно, был не единственным обитателем нового города. Город имел уже и своего нищего. Он верно спал на солнышке, пока его не разбудили наши голоса. А может, ему померещилось, что мечта архитектора сбылась и в Дювальевиль нагрянули туристы? У него были очень длинные руки, но зато не было ног. и он приближался к нам рывками, как игрушечная лошадь-качалка. Увидев нашего водителя, его темные очки, револьвер, он замер на месте, потом что-то монотонно забормотал, вытащил из-под дырявой, как сито рубахи, маленькую деревянную статуэтку и протянул нам. «Значит, здесь уже есть и нищие», — сказал я. «Это не нищий, объяснил министр, — «это скульптор». Он что-то сказал Тонтон -тон Макуту, тот пошел и принес статуэтку. Это была фигурка полуголой девушки, ничем не отвечавшейся от десятков таких же фигурок в сирийских лавках, где не дожидались легковерных туристов, которые больше не приезжали. Позвольте преподнести вам подарок, сказал министр, вручая статуэтку мистеру Смиту. Тот смутился. Образец гаитянского искусства. Я должен с ним расплатиться. — сказал мистер Смит. — В этом нет никакой необходимости. О нем заботится правительство. Министр повернул назад к машине, поддерживая мистера Смита под локоть, чтобы тот не оступился на разрытой площадке. Нищий раскачивался взад и вперед, издавая звуки, полные горечи и отчаяния. Слов нельзя было разобрать. Кажется, у него была повреждена верхняя челюсть. — Что он говорит? — спросил мистер Смит. Министр сделал вид, что не слышит. «Со временем», — сказал он, — «мы здесь воздвигнем настоящий дворец искусств, где художники смогут жить, совершая природу и черпая в ней вдохновение. Гаитянское искусство славится во всем мире. Многие американцы коллекционируют наши картины, кое-какие из них даже выставлены в Музее современного искусства в Нью-Йорке», — мистер Смит сказал. «Что бы вы ни говорили, я заплачу этому человеку». Он встряхнул с себя руку министра социального благоденствия, побежал обратно к калеке, вытащил пачку долларовых бумажек и протянул ему. Калека смотрел на него со страхом и недоверием. «Наш шофер двинулся было, чтобы вмешаться, но я преградил ему дорогу». Мистер Смит нагнулся к калеке и всунул деньги ему в руку. Нищий с огромным трудом закачался назад к арене. Может, у него там была какая-нибудь дыра, где он мог спрятать деньги? Лицо шофера исказилось от бешенства, будто его ограбили. По-моему, он собирался вытащить револьвер — пальцы у него так и дёналис к поясу — и прикончить хотя бы одного художника. Но мистер Смит возвращался, заслоняя ему мишень. Ну вот, теперь он не прогадал. С удовлетворением улыбнулся мистер Смит. Мировой судья пристал около своей коробки, наблюдая за сделкой. Теперь, когда он поднялся на ноги, видно было, какой это гигант. Он прикрыл рукой глаза от яркого солнца. Мы заняли места в машине, и на мгновение воцарилось молчание. Потом министр спросил, «Куда бы вы хотели поехать еще?» «Домой», — лаконично ответил мистер Смит. Я могу показать вам участок, который мы наметили для колледжа. На сегодня достаточно, — сказал мистер Смит. Если вы не возражаете, я хотел бы поехать домой. Я оглянулся. Мировой судья огромными прыжками мчался через спортивную площадку, а коллега, отчаянно раскачиваясь, уходила от него к петушиной арене. Он напомнил мне краба, удирающего в свою нору. Ему оставалось всего каких-нибудь двадцать шагов, Но дело его было гиблое. Когда минуту спустя я оглянулся, Дювальевиль скрылся в облаке пыли, поднятом нашей машиной. Я ничего не сказал мистеру Смиту. Он благодушно улыбался, совершив доброе дело. По-моему, он уже предвкушал, как расскажет эту историю миссис Смит. Историю, которой она вместе с ним порадуется. Когда проехали несколько миль, министр заметил — Туристское участок, конечно, находится и в ведении министра общественных работ. Придется также посоветоваться с министром по делам туризма, но он мой личный друг. Если бы вы договорились со мной, я позаботился бы, чтобы остальные были удовлетворены». «В каком смысле удовлетворены?» — спросил мистер Смит. «Не так уж он был прост, хотя его веру и не поколебали нищие на почтанте, город Дювальевиль». по-моему, раскрыл ему глаза. «Вы же вряд ли пожелаете участвовать в бесконечных совещаниях», продолжал министр, доставая коробку сигар из-за спинки сиденья. «А я изложу вашу точку зрения моим коллегам. Возьмите, профессор, парочку сигар. Благодарю вас. Я не курю». Водитель курил. Увидев эту сцену в зеркальце, Он перегнулся назад и перехватил две сигары. Одну он закурил, другую сунул в карман рубашки. «Мою точку зрения», — сказал мистер Смит. «Что ж, если угодно, я ее изложу. Я не думаю, что ваш Дювальевиль станет подлинным центром прогресса. Он слишком далеко расположен». «Вы бы предпочли участок столицы?» «Я начинаю подумывать о пересмотре всего проекта вообще», — сказал мистер Смит так решительно, что даже министр смущенно замолчал. И все-таки мистер Смит медлил с отъездом. Может быть, когда он обсудил все события этих дней с миссис Смит, помощь, которую он оказал коллеге, возродила в нем надежду. Надежду, что он еще в состоянии помочь страдающему человечеству». Может быть, миссис Смит укрепила в нем веру и поборола его сомнения? Она была более стойким бойцом, чем он? Мы провели больше часа в мрачном молчании, но когда мы подъезжали к Трианону, мистер Смит уже явно начал смягчать свои суровые оценки. Его угнетала мысль, что вдруг он был несправедлив. Он холодно, но вежливо попрощался с министром социального благоденствия, поблагодарив его за очень интересную экскурсию, Но уже стоя на ступеньках веранды покаялся. Я, кажется, слишком резко напустился на него за эту фразу. Все были удовлетворены. Она вывела меня из себя. Но ведь английская не родной для него язык. Может, он не имел в виду, он имел в виду именно то, что вы думаете, хоть и не хотел высказываться так откровенно. Должен признаться, что это строительство не произвело на меня благоприятного впечатления, но, знаете, даже Бразилия, а у них там сколько хотите специалистов, ведь к чему-то стремиться уже похвально, даже если терпишь неудачу. Боюсь, что они здесь еще не созрели для вегетарианства. Мне тоже это приходило в голову, но, может быть... Наверное, им сперва надо в волю наесться мясо». Он взглянул на меня с укором. Мы обсудим все это с миссис Смит. Потом он оставил меня одного, вернее, так я думал, пока, зайдя к себе в кабинет, не застал там британского поверенного в делах. Жозеф успел поднести ему своего знаменитого ромового фунша. Какой красивый цвет, сказал поверенный, подняв на свет бокал. «Тут гренадин. Я еду в отпуск, — сказал он, — на будущей неделе. Пришел попрощаться. Небось будете счастливы, что выбрались отсюда». «Почему? Здесь интересно, — сказал он, — очень интересно. Бывают места и похуже. Разве что Конго, но там люди умирают быстрее». «А я все же рад, — продолжал поверенный, — что не оставляю в тюрьме соотечественника». Заступничество мистера Смита увенчалось успехом. Не знаю, помог ли тут мистер Смит, у меня создалось впечатление, что Джонс выбрался бы сам, так или иначе. Хотел бы я знать, в чем его сила. Не стану от вас скрывать, что я наводил справки. Он, как и мистер Смит, привез рекомендательное письмо, и я подозреваю, что оно, как и у мистера Смита, было адресовано не тому, кому надо». Вот почему, мне кажется, его и арестовали, когда обнаружили у него в порту письмо. Я думаю, что письмо было к одному из армейских офицеров. «Он явился ко мне позавчера вечером», — сказал поверенный. Я его не ждал, было очень поздно. Я уже собирался спать. Я не виделся с ним с того вечера, когда его освободили. По-моему, его друг, капитан-конкостер, считает, что я не заслуживаю доверия». Ведь я присутствую при том, как он сорвал похороны Филиппо. Джон стал мне понять, что работает над каким-то правительственным проектом. Где он живет? Его поселили на вилле Креоль. Вы знаете, что правительство ее конфисковало? Когда уехали американцы, там поселили польскую миссию. Пока что других постояльцев у них не было. А поляки тоже вскоре сбежали. Джонсу дали машину и шофера. Шофер, конечно, одновременно может быть его тюремщиком. Это Тонтон -тон Макут...